Знаменитый дом. Удивителен этот дом. Стоял он в городе в самом центре. Бомбили его фашисты. Стоял, не сдавался дом. Прямой наводкой из пушек в него стреляли. Стоял, не сдавался дом. Минометным огнем, словно дождем, поливали фашисты дом. Стоял он, как дуб на ветру, не сдавался. Не пал на колени дом. Защищали его солдаты единой огромной страны. Здесь русский рядом стоял с казахом. Вместе бились украинец, грузин, узбек, абхазец, таджик, татарин, воду из общей фляжки пили. Соберутся, бывало, солдаты в недолгий момент затишья, присядут в солдатский круг. О просторах родной России, о далекой любимой лесной стороне вспоминает боец Александров. О шире казахских родных степей вспоминает казах Мурзаев. В общем союзе Советских Республик расцветает родная Татария, о милой Казани, о Казанке реке речь заводит татарин Рамазанов. Высокие на Памире горы, бездонные в горах ущелья, о милых сердцу родных горах песни запевает таджик Турдыев. Могучий широк и приволен Днепр, об Украине родной, о ее колосистых полях и нивах украинца глущенко думай. О ласковом солнце... О ласковом ветре, о ласковом небе, о ласковом море вспоминает грузин Масяшвили. Родные арыки и белого хлопка поля представляют узбек Тургунов. Стоит в Сталинграде дом. Не дом, а целый союз Советских республик. Русский, татарин, грузин, узбек за общую родину бьются. Здесь на Волге решается все. Судьба Украины, судьба Кавказа, участь родной земли. Знают об этом солдаты. В общем, строю солдаты. Обжились солдаты в доме, даже баню в подвале себе устроили. Сандуны, сандуны, смеются солдаты. Сандуны — это московская лучшая баня. Гочило, Гочило — Этот тбилийская лучшая баня. Хорошо помыться солдатам в бане. На десять сражений вперед зарядка. Кричат фашистам. А ну к нам в баню! Молчат фашисты. Боятся бани. Второй месяц атакуют фашисты дом. Изводят батальоны свои роты. Стоит не дрогнет упрямый дом. Кинжальным клином в оборону фашистов врезался. По траншеям, по скрытым ходам сообщений нет-нет, да проходят к солдатам гости. То разведчики, пробираясь в тылы к фашистам, задержатся тут на минутку. То минеры пройдут, то отряд минометчиков. «Как тут у вас, гарнизон, дела?» — Служба идет, и солдат не дремлет, — отвечают бойцы с достоинством. Стоит на виду у фашистов дом, как мозоль на ступне, как бельмо на глазу. Не дает он врагам покоя. — Начинают фашисты атаку. — Не возьмешь, — отвечают бойцы фашистам. Оборону знаменитого Сталинградского дома возглавляли лейтенант Иван Афанасьев и сержант Яков Павлов. По имени героя Советского Союза, сержанта Якова Федотовича Павлова, часто этот дом называют «Домом Павлова». Однако у дома есть и второе имя. «Домом солдатской дружбы» окрестили его солдаты. Идет с фашистами бой сражения. «Огонька им, ребята, побольше, побольше!» командует сержант Яков Павлов. «Чтобы знали, чтобы не забывали, чья это улица, чей этот дом».